ученых-мужей. Однажды, вспомнив, благодаря присутствию Веньямина о ханани бен Рабуа, она спросила каноника, что тот знает об ученом и о его машине для измерения времени. У нее из головы не выходил рассказ Дона Веньямина о том, как преследовали ученого Равина и как ему пришлось разрушить то, что он создал, и как его потом пытали и сожгли. Дон Родриго... Не хотел верить, что ученых подвергали за их знания мучениям. Он не включил в свою хронику историю раввина Ханана. — Я осматривал цистерны в Голиане, — сказал он. — Это самые обычные цистерны. Не думаю, чтобы они когда-то служили для измерения времени. Да я и вообще не верю, что раби Ханана пытали и замучили. Документальных данных я не нашел. Молодой Дон Вениамин, обидевшись, что каноник не придает веры его рассказу о рабе Ханане, горячо, хоть и почтительно возразил, но выдающимся ученым он был. С этим ты не можешь не согласиться, высокочтимый Дон Родриго. Он не только изготовил прекрасную астролябию, он также перевел труды Галена на арабские и латинские языки и таким образом сохранил медицинскую науку древних греков до нашего времени. Гален Клавдий... 131-й, около 200 знаменитый врач древность Дон Родриго промолчал, но зато стал рассказывать о великих целителях поры раннего христианства. Так во времена галена жили святые Косьма и Дамиан, между прочим, арабы, по происхождению, которые врачевали не менее чудесно, чем он. Завистники донесли, что они христиане — Их приговорили к смерти и бросили в море. Явились ангелы и спасли их. Их бросили в огонь. Огонь не жег их. Их хотели побить камнями. Камни повернули вспять и побили гонителей. И после смерти они совершали чудесные исцеления. Так у одного человека была гангрена бедра. Он помолился перед образом обоих святых. Затем впал в глубокий сон, и ему привиделось, что святые отрезали ему больную ногу и заменили ногой мертвого араба. И действительно, когда он проснулся, у него была новая здоровая нога, а мертвый араб тоже нашелся, тот, чью ногу святые приделали больному. — Конечно, они были великими волшебниками, — признала Донья Ракель. А Муса сказал... Великие мусульманские врачи исцеляли при жизни. Кроме того, я знаю многих христиан, которые в случае серьезных заболеваний охотно обращаются за советом к еврейским или мусульманским врачам. Дон Родриго, на этот раз настроенный менее миролюбиво, чем обычно, ответил. «Мы, христиане, учим, что смирение — добродетель». — Согласен. Учить вы учите, мой воскочтимый друг, — приветливо подтвердил Муса. Дон Родригер смеялся. — Не обижайся, — сказал он. — Доведись мне захворать, я почту себя счастливым, если ты будешь меня лечить, о мудрый Муса. Дон Вениамин втихомолку рисовал что-то в своей записной книжке. Он показал Доне Ракель, что он набросал. На дереве сидел ворон... И у ворона было лицо мусы. Это был, несомненно, портрет, а значит, двойной грех. Но портрет веселый, дружелюбный. И Ракеле понравился, и рисунок, и тот, кто его сделал. Король ничего не предпринимал против братьев декастро и сторонники их осмелели. Как в свое время жители Бургаса защищали национального героя Сида Кампеадора от Альфонса VI, так и теперь мятежные бароны защищали братьев де Кастро от Восьмого. Какие бы это были прекрасные вассалы, будь у них хороший король! Сид Кампеадор около 1050-1099, герой испанского эпоса, настоящее имя которого — Дон Руи Диас де Бевар. Прославился своими подвигами во время борьбы против арабов, они дали ему прозвище Сид — господин, испанцы его...